6-я. Москва моя. Глава 31. Санаторий Бутюр. Самый счастливый час в жизни. Сегодня я бы уже не решился выбрать, какой именно час или день назвать самым счастливым. Но было время, когда на такой вопрос я отвечал уверенно. В августе 1946 года, не помню числа, примерно около четырех, был самый счастливый час в моей жизни. За трое суток до этого меня привезли в Москву. По пути я провел две недели в Горьковской пересыльной тюрьме. Ждал. Тоскливо было в людной камере. Вокруг чужие люди, измученные, озлобленные, несчастные. Иные неприятные, даже омерзительные. После этого сутки в удушливой Столыпинского вагона «Горький Москва». Потом вечер, ночь, день, вторая ночь, второй день и снова ночь в таком же вагоне, но уже неподвижном. Пересылка у Казанского вокзала. В купе-камеру, рассчитанную на 6-7 человек, набивали по 20-30. Почти полдня было 36. На самых верхних полках третьего яруса не лежали, а сидели по трое, по четверо и по пять, задыхаясь от жары, крыша накалена августовским солнцем и от зловония. На нарах второго яруса корчились, сидя в раскоряк. Внизу и сидели, и стояли, и лежали на полу под скамьями. Внизу тоже задыхались, но к тому же еще были измяты, изжеваны давкой. Затекшие ноги и руки сводило судорогами. Сверху текла моча, кто-то не удержался. Его иступленно материли, но как разобрать, кого именно? Да и не вытянуть руки. По утрам выводили на оправку. Конвоиры зевали, они были не злыми, а просто скучающе равнодушными. Загаженные уборные. Давай, давай, быстрее, быстрее. Торопили не столько конвоиры, а проклинающие и умоляющие сокамерники. сокамерники. Потом вызывали с вещами и грузили в воронок. Радость. Можно расправить руки и плечи. Пройти несколько шагов, покачиваясь на ватт на мягких ногах. В открытой двери вагона утреннее солнце, великолепная прохлада. Воронке опять давка, но уже не такая чудовищная. Вошедшие первыми сидят на скамьях, другие на мешках, вплотную к их ногам, только последние в повалку. Везут за тонкими железными стенками шумы города, голоса людей, движения машин, гудки, сирены. Но через час-другой стены накалялись от солнца и в зарешоченный вентилятор В крыше сочился не воздух, а горячая пыль, пахнувшая асфальтом. Часто стояли. Слышно было, как переговариваются конвоиры. Они ходили в пивную, в столовую. Мы стучали. «Начальник, пусти оправиться! Пить! Мы голодные!» «Скоро приедем! Уже скоро! Вот сейчас!» Мы заезжали на другие вокзалы. «Киевский», «Курский», «Белорусский». Вталкивали новых пассажиров. Снова и снова просили, умоляли, требовали. «Оправиться! Пить! Хоть глоток! Оправиться!» «Терпи, уже скоро! Кто там ругается? Вот наденем браслеты и в рот портянку, будешь знать, падла!» Все же временами становилось просторнее. Можно раздеться, сесть на железный пол. Он холоднее стен, под дверью щель, тоненькое дуновение. К вечеру и вовсе легче. Просыпался голод. Утром отправили до раздачи пайки. Но к вечеру привезли опять на Казанский. В тот же или в другой такой же вагон. Их несколько стояло в тупике. Какая вам пайка? Все раздали. Так было и на второй день. Все роздано Хорошо, что пустили на несколько секунд загаженную уборную. И эти секунды были прекрасны ругаться с конвоем нельзя спихнут как накануне в самое худшее купе а это кажется не так полно сесть правда уже некуда но можно переступать с ноги на ногу достать из кармана махорки свернут откуда мужик отсюда же утром увозили и вчера и сегодня мы тоже уже два раза катались увозят гады а пайки себе Хоть бы на Красную Пресню отправили, там порядок. Там в вокзальных камерах горячая баланда и сахарок. Но Краснопресненская тюрьма — пересылка для осужденных, отправляемых из Москвы. А на Казанском вагонах — пересылка для пребывающих в Москву, последственных по спецнарядам. Третью ночь дольше всего я стоял в смрадной, душной тесноте. Но все же хоть сверху ничего не текло и не капало, и оставалось еще махорка. Часа два или три удалось подремать, сидя на смену с тощим, бледным, молодым вором. Я оставлял ему покурить и давал медицинские советы. Его взяли в Куйбышеве на рынке, жестоко избили. Он жаловался, что мочится кровью. В нашем купе было несколько цыган. Один, совсем молодой, лежал под скамьей. Женские колхозники, два угрюмых молчаливых старика в оккупации были старостами. Мальчишки из ремесленных учились осужденные за прогулы, задержались дома после каникул. Пожилой машинист из Западной Сибири. Я член партии Ленинского призыва, ударник пятилеток самых первых орденоносцев, еще с кривоносом начинал. Я тогда трудовое знамя получил, и за войну два ордена, звездочку и отечественную второй степени. А сколько благодарностей наркома, уже не помню. А теперь вот указ. Поехал в отпуск в первый раз за 10 лет. С 1936 года без отпуска, без выходных. Как значит кончилась война, последняя, с японцами. Дали мне, наконец, месяц. Адорпроф.СОЧ предложил путевку в Сочи. С начальником договорился. Приеду на неделю позже, за счет выходных. Ведь сколько раз без выходных ездишь? От бессонницы уши пухнут и без всякой компенсации. А тут путевка, дорога, то да сё. Как раз нужно еще семь дней. Начальник депо разрешил, а приказом, как нужно, не оформил. И тут ревизия. И с начальником службы движения у меня склохо была Я критиковал его, даже в газете пропечатал. И вот, пожалуйста, прогул 7 дней. И значит, пустил по указу. Получил 7 лет, правда без поражения в правах. Я жаловался, теперь привезли в Москву, надеясь на пересуд. Было еще несколько сталинских воров разных возрастов. Мой сменщик презрительно объяснял, «Сталинский вор — это кто крадет с голоду, не умеющий, не как настоящий человек, настоящий цвет, который, как говорится, преступный мир. А эти только, чтобы сейчас пожрать, или папа и мама обедняли. И он хочет, чтобы украл, и концы. А потом, пожалуйста, я честный сын Родины, несудивый гражданин, меня комсомол воспитал, я не крал, а только одалживал». А сам обожаю ударный труд, но мне кушать хочется. Вот это и есть сталинские воры. Жлобы, ссор, шкодники. Честный вор на таких и плюнуть не схочет. На утро опять вызвали с вещами. в Воронок. «Давай, давай, не разговаривай. Пайку в тюрьме получишь. Мы вас кормить не обязаны. Ваши пайки в бутырках уже третий день лежат, а у нас наряда нет». Где я тебе хлеба возьму? Не видишь, что здесь не пекарня. А почему вчера не свезли? Это у шофера спрашиваете. Или у конвоя. Разве я вас возил? Так откуда я знаю, почему не отвезли? Значит, у них более срочные дела. Давай, давай, шевелись. В бутырках и посрешь, и пожрешь, как на воле. Воронок ездил по Москве до жары и долго стоял где-то на тихой улице под солнцем. Конвоиры лениво переговаривались, В стороне. Они ходили пить пиво. Нас осталось трое. Сидели в одних кольцонах на полу, утирая, утирая грязный липкий пот. Инженера-механика, заключенного с 37-го года, везли из Воркуты по наряду. Зачем и куда, не знал. Второй, тоже инженер-котельщик, осужден недавно. Еще в 20-е годы уехал в Чехословакию. Тогда разрешали. Там женился на Чешке. Принял чехословацкое гражданство. При немцах ушел из фирмы, работал в маленькой ремонтной мастерской. Ремонтировали отопление, домашнюю утварь. Моего свояка расстреляли немцы. Когда наши пришли, все так обрадовались. Я тоже, конечно, с открытой душой. У нас бывали офицеры, очень симпатичные молодые люди. Я интересовался, как найти родственников в России. Долго не имел известий. Сестра в Саратове замужем. Два двоюродных брата на Урале. Меня вызвали в комендатуру. Я даже с детьми не простился. Сказали на несколько минут по поводу ваших вопросов. А там, пожалуйте, ордер и все. Потом, правда, же не разрешили передать вещи, продукты. Следствие полгода. Нет, не били, только пугали, грозили. Я все говорил честно, скрывать было нечего. С эмигрантскими организациями не связывался. Но я ведь русский человек, и среди знакомых были русские семьи. Иногда в церкви приходилось бывать на свадьбах, на крестинах, на панихинах. Когда наши пришли, все русские очень радовались. Я всю жизнь прожил на виду, 15 лет в одном и том же доме квартировал. Десять лет в одной фирме работал и еще пять в одной мастерской. Свидетелей сколько угодно, но никого не позвали. Потом во Львове военный трибунал. Десять минут всего. Задали несколько вопросов. «Признаете себя виновным?» «Нет, — говорю, — хочу объяснить». «Ладно, ладно, суду все ясно». Даже не уходили совещаться, шептались полминуты. Объявляют «измена Родине». 10 лет и еще 5 лет, как это говорится, безо всяких прав. Я подал кассационную жалобу, ждал больше двух месяцев, и вот привезли в Москву. Но знаете, даже не верится, поразительно, такая великая столица, такая могучая держава, и вот мы здесь, в таких условиях, можно сказать, совсем бесчеловечных. Столкнули четвертого с двумя мешками. В дверях с него сняли наручники. Он сел на большой мешок, растирая запястье. Маленькая кепочка, бело-синяя спортивная рубашка. Коротко стриженный, узкоплечий, белобрысый Бровей нет, серенькие бугорки, красноватые веки, водянисто-серые, выпуклые глаза, маленький рот. «Жарко, мужики!» «А «Давайте, рубайте!» Он достал из мешка сухари и пиленый сахар. Дал каждому полным двугорсти. Сужденные, а я с вышкой, с Можайского. О, был суд выездной, дал вышку. Привезли или шлепать, или миловать. Может, и шлепнут. У меня уже четвертая судимость. Это открытая, а так побольше будет. Весной оторвался я с пятерой. И полсрока не было, оторвал с концами в цвет. «Я зовусь Сашок Московский, и праведней говорить подмосковный, и партнер с Можайского, ну мы-то взберкаться работнули, а через месяц еще продмак. Мы двое и еще двое тоже приезжие, только там шухер получился, мы пьяные были, а те двое еще без понятия босяки, так только на ноги становились» но я то дурак даже обидно вроде башку заменили правда оголодал я в лагерях три года сосалломка доходил думал я живею а тут той сберкасс чистые гроши взяли моя доля больше двадцати кусков я женился на честной она и не знала кто я верила в германии демобилизованный мы еще раньше с тем партнером Проездом под Москвой углы отвернулись Трофейные прибарахлились, будь спок. Так мы с жили сколько три, не четыре месяца. Ох, ей жили. И жена меня уважала, и мама ихняя, ну прямо как сына родного. Сашенька, я тебе баньку стопила. Таня, это жену мою так зовут, ты чего же, Сашеньке, мало щец насыпала? Ты ему не маслы, а мясо положь. Очень хорошая женщина, теща и справедливая. Вот я, дураки зажрался, и мышей не ловил. И тут, и тот партнер обратно, и новые. Продмак в Можайском, верняк, значит. Пошли мы дуриком, пьяные, придавили сторожа. Надо было когти рвать куда подальше. А я провернулся. Правда, фарк был, дай бог, продукты всякие, сало, масло, тушенка эта, водки разные. Мы полуторку с базы угнали, всю нагрузили. Зазначили как надо втихаря, дуванили честно. Я домой подался, но только мне жалко от жены от своей хаты. А тут мусора и псы надыбали след. Мы с партнёром как раз пошли с дома и обратно пьяные. У него дура и у меня трофейные парабелы Мы их из окна цели, сдаля, рванули в переулок. Они, стоп, руки вверх, мы туда-сюда. Они псов пустили. Партнер одного пса на пять шагов. Раз, из первой пули анбес. Тут мазара пошли, как на фронте. Бах, бах. Пули только жик, жик. Партнер сзади был. Я слышу, ой, Сашок, ой. Смотрю, он уже копыта откинул. Тут я психанул. Забег в какую-то сарайшку. Залег там в прицельно Прицель напуляю. Трех или четырех гадов подранил. На суде говорили, один потом сдох. Так они тут вояк вызвали, пожарную кишку, только пушек не было. Но потом, когда меня взяли, патроны у меня кончились. Они обрадовались, даже били мало, бля буду, только связали всего, как запеленали. А на суде, конечно, уже посчитали бандитизм. Только это обидно. Я ведь кто? Честный вор в законе. Я этих бандитов и хулиганов так презираю, ну не лучше гадов и агавых. Чтобы дуру наставить, даешь гроши или чтобы зарезать человека, ума не требуется и смелости не требуется. Нужно только нахальство и никакой совести. А ведь каждый человек жить хочет. У него, может, жена или мама или даже дети, могет быть. А тут ему такой дурак долбанный берет и горло режет. Таких я всегда ненавидел». Вот чтобы воровать, тут нужно голову иметь, бля буду. И смелость, и ловкость. Это как в карте, или в козла, или в шашке. соображать где что. Ну, если, конечно, горишь, если заложил тебя какой сука, можно и отмахнуться. Можно и пришить, уничтожить, если кто последнее падла. Но это уже в крайностях, по закону. А так честный вор не должен в крови пачкаться. Вот и я через свою дурость получил вышку. Но если помилую, я теперь завяжу, бля, буду. Я так и на суде сказал по-честному. У меня теперь жена, дом свой, могет и дети будут. Живой буду, завяжу, это уж точно. Он говорил непрерывно, ровным, тихим голосом. Смотрел на слушателей, рассеянно, дружелюбно. Курил, иногда прикуривая одну папиросу от другой. Каждому из нас он дал по пачке беломора, протянул без той размашистой, показной щедрости, которая обычно щеголяют воры, а просто, как нечто, нечто с собой, собой разумеющееся. Каждого спросил вежливо, ты, дядя, с откуда? Тоже 58 восьмая. Но ответов почти не слушал и спешил говорить о своем. Он не успел распариться, сидел на мешке, не раздеваясь, возвышаясь над нами полуголыми, грязнопотными, белый, чистый, добрый кормилец, доверчивый рассказчик. до от сухарей иссякала слюна, от сахара слипались рот и гортань, жажда становилась все мучительней. Наконец приехали. Ярственно было. Въехали с шумной улицы в тихий двор, повернули. Потом опять скрипнули ворота. Стало еще тише. Почти уже не слышно улица. Поворот, еще поворот. Мотор заглох. Класснули замки. «Давай, давай, выходи по одному». Мешок и одежду в охапку, боссами ногами на теплый асфальт. Тенистые деревья, высокий подъезд. В передней тамбуре прохладный кафельный пол. «Встать лицом к стенке». Не кричат, просто говорят, и совсем не грубо, деловито. Называют фамилии. Нужно ответить имя и отчество, статья, срок. Пройдите. Большой широкий коридор. Нет, не коридор. Скорее зал без окон. Кафельный пол. По обеим сторонам двери с волчком. В дальнем конце столы и конторки. Лампы под зелеными абажурами. Надзиратель кажется миролюбивым, домашним, немолодой, в опрятной гимнастерке. Он идет впереди и стучит ключом по пряжке ремня. Открывает одну из дверей, это бокс, небольшая камера, Г-образная. Вдоль стены темная деревянная скамья, врощенная в кафельный пол. Стены до половины выложены зелеными плитками из какого-то стекловидного материала. Выше окрашены светло-бежевой масляной краской. «Гражданин начальник, оправиться! Пить!» Он кивает, понимаешь «Сейчас, сейчас, потерпите еще немного!» За дверями бряцание, позвякивающие сигналы ключей топот, шарканье. сошок объясняет. «Это бутырка, хорошая тюрьма, аккуратная. Может, шлепать не будут, здесь вроде не шлепают». Клёкот отключав в нашей двери. Другой надзиратель помоложе, построже. Оправляться пойдёте? Всем вскакивают. Не торопиться. Давай без вещей. Руки назад. Там напьётесь и помоетесь. Идём наискосок через коридор. Трое полуголых, босых, грязных и белый опрятный сашок. Дверь с волчком. Три камерные ступени вверх. Влажная прохлада. Рукомойник, два крана, три сортирные кабинки, и совсем не грязные, течет вода, подножья железные. Минуты несказанного блаженства. Потом жадно моемся, и опять пьем, и опять моемся. Надзиратель заглядывает, ворчит, но добродушно. «Вы тут не наливайте, не в бане. Ну давай, давай, обратно, другим тоже надо» возвращаемся мокрые и довольные. Вытираться не хочется, прекрасный, живительный холодок. Опять ключ. Принесли алюминиевые миски с пшенной кашей, густая. Ложку воткнешь, строчком стоит. Хлеб вам сегодня еще не выписали, а кашу можете просить добавку. В алюминиевых кружках горячий чай, не сладкий, но чай настоящий, душистый. Сашок опять раздал сахар и сухари. Едим неторопливо, сосредоточенно. Упоенно сопим. Изредка звучат короткие, благодушные похвалы. Хвалим воду, чай, надзиратели, сухари, мутырки. Получаем еще каши, еще чаю. Выскребываем до чистой миски. На донышках выштампованы буквы BUT.TURK. Кажется, именно тогда, а может быть и в другой раз, то ли мне случайно придумалось, а скорее всего от кого-то раньше услышал, но согласно повторил, вроде бы шутя, и все же не шутя. Санаторий Бутюр. Да, именно так. Санаторий Бутюр.